Генри Цу совсем не улыбалась прослыть сплетником. Сам себя он считал достойным доверия бизнесменам, и ему не нравились люди, распространяющие о нем сплетни. Так уж случилось, что его бизнес вступал в прямое противоречие с законом, но это ничего не значило. Он вел свои дела как настоящий джентльмен. Конечно, за всю свою жизнь... Генри был вынужден несколько раз пробить чей-то череп или сломать шею тому, кто этого заслуживал. Но все его коллеги сходились на том, что так Генри поступал только в случае крайней необходимости, а поскольку у него была хорошая репутация, ему не хотелось видеть, как из-за маленького грязного портериканца его втаптывают в дерьмо Хосе Доминго Гаррера. Несколько лет назад он делал кое-какую работу для людей чангов, которых в те времена в Чайна Тауне называли бандой Желтого Листа. Генри слышал, что пуэрториканец очень хорошо выполнял свои обязанности. Что он делал, знали только сам Гаррера и Чанг Тайфей, известный в городе еще под именем Уолтера Чанга. Вообще говоря. И самого Генри на языке предков звали несколько иначе Цю Хонг Чин. В молодости он был вылитый Генри Фонда, только с узкими и раскосыми глазами. Возможно, в этом и заключалась причина его нового воплощения. Сложив вместе кусочки головоломки, которыми располагал, Генри вычислил. что Геррера был офицером связи, так сказать, между группировкой «Чанга» и колумбийскими группами, сгоравшими от желания застолбить теплое местечко в городе. Колумбийцам до смерти хотелось провернуть сделку с итальяшками из Майами, которые, похоже, воображали, что владеют всем этим долбанным миром. Колумбийцы не хотели больше связываться с макаронниками, и поэтому они обратились к китайцам. Китайцам был нужен кто-то, кто мог бы общаться с людьми, выглядевшими и болтавшими точь-точь, как голозадые бандидос в сомбреро из мексиканских фильмов, и одновременно сильно смахивавшими нагромил в пиджаках с ватными плечами времен сухого закона. Поэтому они и выбрали в качестве посредника портериканца Герреру. Вот что вычислил Генри. Маленький Хосе Доминго Гаррера сделался представителем как у китайцев, так и у колумбийцев, но как Гаррера связался с ямайским посом, совсем другой сюжет. Вот почему в этот узкое субботнее утро двадцать первого января Генри беседовал с человеком по имени Юань Кайшао, мать которого была испанкой, настоящей испанкой из Испании, а отец родился на Тайване. Разговор шел на английском, потому что Генри вообще не знал ни слова по-испански, а китайский Юана не мог понять даже китаец, ибо отец его приехал в эту страну двухлетним мальчиком. Позволь мне высказать свои предположения, сказал Генри. Да, кивнул Юань. Пожалуйста. Он был очень деликатным человеком. Генри решил, что это влияние китайской крови. Я считаю, что слух пустил Гарреров в своих целях, какими бы они ни были. Это по поводу того, что случилось на расчествов? Да, двадцать седьмого. А будто двадцать седьмого твои люди перехватили груз Гамильтона. Не груз, деньги, которые нужно было заплатить за этот груз. А откуда шел товар? А я почем знаю? Ты же говорил, а я говорил, есть слух. что я знал об этом грузе. Знал, куда его должны доставить, и перехватил деньги. — Украл. — Да, конечно, украл. — У парней Гамильтона. — Да. — А большой груз ожидался, по слухам. — По слухам ожидалось, что он будет весить три кило. — Кокаина. — Да, кокаина. — Но ты не знаешь, откуда. — Нет, да это и не важно, откуда. — Нет. Из Майами или из Канады, а может с Запада через Мексику, а даже из Европы через аэропорт в чемоданчике, три кило небольшой объем. И зачем я вообще должен беспокоиться о такой мелочевке? Три кило это даже меньше, чем семь фунтов. Индейка на День благодарения весит больше. Она не стоит так дорого, возразил Юань, и оба рассмеялись. Пятьдесят тысяч, сказал Генри по слухам. Предполагается, что ты столько украл? Кокаина? Нет, денег. Да, у Горреры. Да, этого маленького. Генри чуть не сказал испанки, но во время вспомнил, что его гость наполовину испанец. Этот маленький человечек Горрера, кстати сказать, давно работает на людей Чанга. С тех времен, когда они назывались бандой желтого листа, это было еще до тебя. А я много читал об Ультаре Чанге, сказал Юань. Ему было только двадцать четыре года, и еще он только рос. Сейчас китаец решил, будет невредно сказать, что он много читал об бандитах, известных в этом городе. Тогда каждый поймет, что он своим умом дошел до истины. Учиться всегда полезно. На самом деле Юань узнал про банду Желтого листа только потому, что его отец был связан с некоторыми ее членами. Отец был ростом 191 сантиметр и весил больше 100 килограммов, что для китайца многовато. Шутили, будто среди его предков кто-то был евнухом, и отец Юана находил это смешным. У него была репутация дамского угодника. Как я понимаю, сказал Йоан, желая поставить все точки над i до того, как он уберется отсюда. А вы хотели бы узнать, что действительно произошло в ночь на двадцать седьмое декабря и почему Гарера говорит, что мы обули его, украли пол сотни? Да, на улице треплются, что Гарера должен был доставить эти вшивые три килограмма. Куда? Ты знаешь куда? Да, в Реверхед. А куда там, неважно. Гораро говорит, что он приезжал с полсотни штук Гаммельтона, чтобы купить и доставить. А когда входил в здание, на него наехали два китайца. Потом он, это были твои люди, по слухам. Да, сказал Генри. Я не договорил, что он потом опознал их. Все это по слухам, которые распространяют по городу, как моих ребят. Но это все вранье, да? Точно. И ты считаешь, что слух идет от самого Гореры, а от кого еще? А если от кого-то еще, то ты хотел бы знать, кто он? Да, и почему? Должен быть повод. Я это выясню, обещал Юань, но не был уверен, что сможет выполнить обещание. И все это было настолько по-китайски, что хотелось их всех послать к черту. Гамильтон придумал, как решить свою маленькую проблему через человека, которому оказал маленькую услугу в Майами три года назад. Услуга заключалась в том, что он пришил двоюродного брата этого человека. Его должник был кубинцем, давно и плотно занимавшимся наркотиками. Если ты убиваешь по просьбе приятеля его двоюродного брата, не прося ничего взамен? то этот приятель должен будет потом доказать свою признательность, если у него появится такая возможность. Так думал Гамильтон в начале. По поступившей информации группировка отцу вот-вот должна была заключить контракт на закупку партии кокаина стоимостью один миллион долларов, сто килограммов, двадцать третьего января. Причина, по которой позвонил Артега, это было за две недели до Рождества, заключалась в том, что он нашел-таки в Майами этих людей, торгующих по очень низким ценам. Они должны были привезти ЦУ в пять килограммов товара для проверки качества, а сделка по оставшейся части должна была состояться где-то в другом месте. Этим людям была нафиг не нужна большая китайско-колумбийская тусовка в городе, И поначалу они настаивали на том, чтобы встретились вообще двое, по одному человеку с каждой стороны. Китайец с пятью десятью тысячами и Колумбиец с пятью килограммами. Ты пробуешь, платишь, забираешь товар и едешь налево, а я направо, и если хочешь наоборот. Было очень приятно повстречаться. Если качество товара тебя удовлетворяет. Послалишь двух парней оплатить и получить остаток всего дерьма. Не больше двух парней. Не надо устраивать парады в честь дня независимости. Два парня придут и уйдут, растворившись в ночи. Большое вам спасибо, благодарим за покупку. До свидания, всего хорошего. Цу принял условия. Это означало, по словам Артеги. Что вместо тысячи парней с автоматическими винтовками, выстроившихся цепью со зверским осколом на лицах, будет встреча один на один при первом рендерву и всего по два человека с каждой стороны для оплаты основной части сделки? Мне кажется, все это очень подозрительным, сказал Артего. Да, очень, согласился с ним Гаммельтон. Конечно, может быть в вашем городе нет варя. Тогда это совсем другое дело. Оба мужчины усмехнулись. Тебе не хотелось бы узнать, Льюис, где все это произойдет? – спросил Артега. Это может быть довольно интересно. Только, пожалуйста, без неприятностей для ребят из Майами, попросил Артега. Я там живу. Понятно. Если бы ты решил проблему только с китайцами, было бы лучше всего. Да, я понимаю. Ну и конечно, если немножко перепадет на мою долю, голос Артеги дрогнул. Как ты считаешь, сколько должно перепасть на твою долю, Карлос? спросил Гаммельтон, думая про себя. Ты поршевой ублюдок, я для тебя человека убил, просто в подарок, мать твою так. Я думаю в процентов десять, сказал Артего. За адрес, где произойдет обмен основной части, договорились. Улыбнулся Гамильтон. Десять килограммов, правильно? Нет, Карлос, это больше, чем десять процентов. Как больше? Десять процентов от ста килограммов это десять килограммов. Ты сказал, что пять килограммов будут где-то в другом месте. Да, но моя цена десять килограммов, Льюис. «Ладно, мы договорились. Я же сказал, ладно, ты продаешь». «Нет, это ты покупаешь». «Конечно», — согласился Артега. «Адрес», — сказал Гамильтон. Артега продиктовал адрес. Это было в декабре, за две недели до рождества. Десятого числа, а может, одиннадцатого, примерно так. «Адрес». Артега сказал ему, что груз должен прибыть во Флориду 21 января, а во Флориде как минимум 8 миллионов каналов, по которым сноют частные лодки. Очень многие из этих лодок типа сигарета, скоростные с мощными моторами, которые легко обгоняют почти любое судно и береговой охраны. Сгонять к судну, лежащему в дрейфе за пределами трехмильной прибрежной зоны, территориальный ход. и тут же обратно к собственному маленькому причалу у собственного маленького домика. А делать это при ярком солнечном свете гораздо безопаснее, чем ночью, когда береговая охрана оклавливает придурков. А днем ты просто курортник, вышедший на лодки в море позагорать. Вполне возможно, что на мили и мили от тебя нет больше никого. Спокойно подходишь к судну, становишься в его тень, И не торопясь загружаешь в себя наборт хоть сем тонн кокаина, никто тебя не увидит, а потому и слова не скажет. Береговая охрана, дятел ты парень, чтобы остановить поток наркотиков, идущий морем во Флориду, потребуется как минимум десять тысяч эсминцев в море США, да и то может не хватить. На север груз будет доставлен автомобилям. Едешь себе по федеральной автомагистрали с наркотиками в багажнике, установленную скорость не превышаешь, на переднем сидении рядом с тобой телка, обычная семейная пара в отпуске, оба белые, американцы англосаксонского происхождения, протестантского вероисповедания, не черные, не ни испанцы, ничего такого, что могло бы составить блестителяя порядком. Хоть на миллиметр подозрительно приподнять бровь. Потом встречаешься с этими людьми в заранее обусловленном месте, обычно квартире, снятой на год для этих самых целей. Платишь им денежки и уходишь с товаром.、А、вот из-за такой крупной партии товара и нанял Гамильтон Герреру, чего Геррера, конечно, не знал. Хотя, оглядываясь назад, вполне можно предположить, что знал. А я все еще не понимаю, почему ты доверил этому долбаному латиносу пятьдесят долларов, сказал Исаак. Язык, которым пользовались гангстеры, был подчерпнут из художественной литературы. Забавно, как иногда жизнь имитирует искусство. Наверняка ни один из бандитов в жизни не прочел и книжки, и уж наверняка они даже не слышали о книге Ричарда Кондана. «Честь семьи и притцы», а если бы не фильм по ней, картина им понравилась. В ней киллеры были представлены в комическом свете. А настоящие гангстеры введены в выдуманный Кондоном мир, где они вместо тысячи говорили «единицы». Когда речь шла о деньгах? Если мошенники Кондона хотели сказать пять тысяч долларов, они говорили «пять долларов». Это было очень смешно. Еще жargon преступников обогатился такими выражениями, как никеливый пакет героина вместо пятидолларового. Тогда героин был в моде, уступив потом первенству кокаину, а далее креку, производному от кокаина. Пятидолларовый флакон стал никеливым. Пять тысяч долларов — именно такую сумму Льюис Рэндалл в Гампельтон доверил Хосе Доминго Горере. двадцать седьмого декабря прошлого года. Почему? спросил Исаак. Он знал, что навлекает на себя тем самым неприятности. Сегодня утром Гамильтон был зол, зол от того, что Горрера удрал с его пятидесятью долларами, зол от того, что Эндрю Филс, которого снова послали разобраться с испаржкой, не смог его найти. Зол от того, что он сам Льюис Рендальв Гаммельтон не справился с этим блондинистым Легавым, зол от того, что Легавый хорошо рассмотрел его, зол от того, что все эти неприятности все вместе были похожи на клизму с кипятком, которую засунули ему в задницу, а уж Исаак должен был знать, что не стоит лезть к нему с вопросами о горере в такой момент. Ано дело в том, что Исаак тоже был зол. Десять дней назад Гамильтон присвоил себе обеих немецких шлюх. Он и Гамильтон во многом были похожи на семейную пару. Каждый из них знал, на какую кнопку нажать, чтобы получить от партнера ту или иную реакцию. Каждый из них знал, какими словами можно больнее всего ранить другого. Но в отличие от большинства супружеских пар они сражались нечестно. Брак обречен, если один из партнеров или оба не соблюдают правил игры. А Гамильтон за всю свою жизнь ни разу не играл по правилам, впрочем, как и Исаак, и уж тем более они не собирались начинать это делать сейчас. Но данное обстоятельство не угрожало их отношениям. В действительности они даже уважали сие качество друг в друге, ведь оба они были убийцами. Убийцы честно не играют. А не нашей крови выбрал ты человека, сказал Исаак с наигранным возмущением, качая головой. В тебе тоже испанская кровь, сказал Гаммельтон. Извест Индии, но не испанская. Испанской шлюхи, сказал Гаммельтон, а может китайской, парировал Исаак, но только не испанской. Из глубины веков. продолжал Гамильтон. Еще с тех времен, когда Христофор Колумб приезжал сюда на экскурсию, но это уж слишком давно, а, приятель? отшутился Исаак. Еще до англичан. Боже мой, испанская шлюха, сказал Исаак. Он лихорадочно подыскивал ответ. Но это не было поединком без правил и даже не было поединком. Гаммельтон просто пытался выкрутиться из смешной ситуации, не прикладывая слишком больших усилий, а Уисака сегодня было право бить ниже пояса. Он настаивал на том, чтобы Гаммельтон его просветил насчет того, почему все-таки доверил испанке пятьдесят штук. Я думал, ты знаешь, что испанцам доверять нельзя, сказал Уисак. Конечно, Гаммельтон мог просто приказать ему заткнуться. Народ, который пишет на стены, ухмыльнулся Исаак. Чувак, ты просто не врубаешься, хмыкнул Гаммельтон. Это вопрос воспитания, сказал Исаак, писать на стены. А еще они к женщинам на улицах пристают. Да ты сам приглядись. Ты поиди приглядись к дырке в моей заднице, ответил Гаммельтон. Может, я увижу там дюжину роз? – спросил Исаак. Оба мужчины засмеялись. С открыткой, добавил Исаак, они снова рассмеялись. Это была шутка гомосексуалистов. Ни один из них не был голубым, но они часто шутили таким образом, пользуясь любимыми приколами Педиков. Среди нормальных мужчин это распространено. Гарольд, так часто бывает. «Довериться Испашке». Исаак снова сотряс головой, вертикальные грамоты которого. «Его проверяли», — сказал Гамильтон. «Но не я». «Его проверяли», — повторил Гамильтон, выделив последнее слово. «Но, если так, то не был». «Тщательно», — уточнил Гамильтон и посмотрел на Исаака. Исаак не уступал. Если бы я проверил этого парня, начал он. Ты в это время был в Балтиморе, ответил Гамильтон. Дело могло подождать моего возвращения. Он обещал свою мамочку, уточнил Гамильтон. Не было такой срочности. Помчался к мамочке на рождество. Сейчас он перешел в атаку, пытаясь подколоть Исаака. Исааку не нравилось, когда о нем думали, как о маменькином сыночке. Но он на самом деле часто ездил навещать свою мать в Балтимор. «Отправился покушать мамочкиного пудинга», — сказал Гамильтон. Каким-то образом это у него прозвучало необыкновенно оскорбительно. «А ты в это время», — сказал Исаак, — «своими руками отдал и с Пашки». «А кто, кстати, его проверял?» Джеймс, Джеймс, воскликнул Исаак. Да, Джеймс, и он делал проверку очень тщательно. Ты доверил эту работу Джеймсу, Джеймсу, который потом хотел использовать бейсбольные биты для того, чтобы... Тогда я не знал, что Джеймс так облажается, холодно сказал Гамильтон. Ты был в Балкиморе. Кому-то же надо было все это сделать. Я велел Джеймсу проверить его. Он вернулся с отзывами, которые звучали очень хорошо. Например, например, сейчас он ни на кого не работает, вольный стрелок. На него нет досье в полиции. Когда-то давно он работал курьером на людей Чанга. И я решил, узкоглазым тоже нельзя доверять. Перебил его Исаак. Никому нельзя доверять. Отрезал Гаммельтн. Ты был не в курсе происходящего. Ты был в Балтиморе. Я опирался на собственную интуицию. Я же не знал, какой расклад. Правильно. Кстати, я сейчас ничего не знаю. И это правильно. Все, что я знаю, это то, что Геррера свистнул полтинник. Да, это все, что ты знаешь. Ты не хочешь рассказать мне остальное? Нет. Нет. Улыбнулся Гамильтон.